Глава третья. Многоцветный веер. Мэт не знал, ругаться ему или плакать. Солдаты ушли, а скоро и он отряхнет прах и будар со своих ног, и вроде бы не было никакой причины для того, чтобы эти проклятые кости катались в его голове, но ему всегда так казалось, пока не становилось слишком поздно. Его могли отделять от того, что надвигалось на него несколько дней, или какой-нибудь час, но он никогда не мог предсказать этого заблаговременно. Единственное, в чем он мог быть уверен, важное или зловещее, скоро произойдет, и оно неизбежно. Временами, как, например, той ночью у ворот, он так и не догадывался, почему слышал грохот костей, даже после того, как тот прекращался. мэд знал одно — Хоть кости и не заставляли его вертеться ужом на сковородке, но когда они начинали кататься, он уже не хотел, чтобы они остановились. Но кости останавливались. Рано или поздно они всегда останавливались. — Ты здоров, Мэт? спросил Олвер. — Эти шанчан нас не поймают. Он пытался говорить с твердой уверенностью, но некий оттенок вопросительной интонации все же прозвучал в его голосе. Тут Мэтт осознал, что уже некоторое время смотрит в пустоту. Эгенин хмурила брови, машинально теребя парик. Она явно сердилась, что он не обращал на нее внимания. Глаза Дамона смотрели изучающе, и Мэтт готов был съесть свою шапку, если тот не решал, не обидится ли ему на поведение Эгенин. Даже Тера поглядывала на него украдкой из-за полога палатки, а она всегда старалась держаться подальше от глаз Агенин. Он не мог им ничего объяснить. Только человек, у которого каша вместо мозгов, поверит, что он получает предостережение в виде игральных костей, которых никто не видит. Разве что поверит кто-нибудь отмеченной силой или темным. Мэтту не особенно хотелось, чтобы его заподозрили в чем-либо подобном. Нет, этот секрет он не хотел никому открывать. В любом случае, ни к чему хорошему это бы не привело. «Нет, Олвер, им нипочем не поймать таких, как ты и я!» Он съерошил парнишки волосы, и тот широко ухмыльнулся. Теперь мальчик не сомневался, что все обойдется. «По крайней мере, пока мы держим глаза открытыми, и головы остаются у нас на плечах. Помни, всегда можно найти выход из любого затруднения, «Если глаза и ум остры, но если нет, то начнешь спотыкаться о собственные ноги». Олвер с важностью кивнул, но Мэт обращал свою реплику скорее к остальным, или, может быть, к самому себе. О, Свет, вряд ли кто-нибудь из них мог бы стать сейчас еще более настороженным, за исключением Олвера, который считал все это грандиозным приключением, Они все чуть ли не из кожи вон лезли с тех пор, как покинули город. Иди, Олвер, помоги Терри, как велел тебе Джуэлин». Порыв холодного ветра проник под куртку Мэта, заставив его поежиться. «И надень куртку, холодно!» — добавил он вслед мальчику, уже нырнувшему в палатку. Шуршание и скрип, донесшиеся изнутри, сказали ему, что Олвер принялся за работу. В куртке или без нее... Но Тера продолжила, сгорбившись, сидеть у входа, поглядывая на Мэтта. Похоже, о парне заботился лишь Мэт Коутон, а всем остальным он хоть был, хоть нет. Когда Олвер исчез в палатке, Эгенин снова подступила к Мэтту, уперев кулаки в бока, и он застонал про себя. — Пришло время определиться, Коутон, — жестко произнесла она. — Прямо сейчас. Я не допущу, чтобы наше путешествие пошло прахом, — из-за того, что ты отдаешь распоряжение, идущее вразрез с моими приказаниями. — Здесь нечего определяться, — ответил он. — Я не нанимался служить тебе, насколько я помню. Ее лицо умудрилось каким-то образом стать еще жестче. Видимо, это означало, что Игенин считает иначе. Эта женщина была цепкой, как каймановая черепаха, но должен же быть какой-то способ разжать ее челюсти. Видит свет, он совсем не хотел оставаться наедине с костями, катающимися в его черепе, но это все же лучше, чем слушать их грохот одновременно с Порис «Я хочу повидать то он, пока мы не тронулись в путь». Слова сами сорвались с языка, прежде чем он успел как следует подумать. Эммет догадался, что они уже какое-то время были у него в голове, смутные и постепенно обретающие форму. Кровь отлила от щек Игенин при имени Туон, и Мэтт услышал тихий вскрик теры и хлопок задергиваемого полога палатки. Будучи собственностью сюрот, бывший панарх переняла многие из обычаев шанчан, а также многие из их табу. Игенин, однако, была сделана из более твердого материала. «Зачем — Зачем? — требовательно спросила она и продолжала, не переводя дыхание взволнованное и разъяренные одновременно. Ты не должен так называть ее, ты должен относиться к ней с почтением. По крайней мере, следует быть твердым в отношении некоторых вещей». Мэтт усмехнулся, но и Янин, казалось, не понимала, что здесь смешного. «С почтением? Какое уж там почтение, если человеку заткнули кляпом рот и завернули его в настенную драпировку? Называй ее то он или Верховной Леди или как-нибудь еще» это уже вряд ли можно изменить. Разумеется, Егенин скорее предпочла бы говорить об освобождении дамы, чем это он. Если бы она могла сделать вид, что похищения вообще не было, она бы так и поступила. Да она и пыталась, по чести говоря. О, свет! Да ведь она пыталась игнорировать его в тот самый момент, когда оно происходило. В ее глазах любое другое преступление, какое она могла бы совершить, Было сущим пустяком по сравнению с этим. «Я хочу поговорить с ней», — сказал Мэт, «А почему бы и нет? Он должен это сделать рано или поздно. Люди уже бегали рысцой взад-вперед по узкой улочке. Полуодетые мужчины в незаправленных рубашках и женщины с волосами еще завернутыми в ночные платки. Некоторые вели в поводу лошадей, другие просто бегали кругами без всякого толка». Жилистый паренек, чуть постарше Олвера, пробежал мимо, делая колесо каждый раз, когда мог выискать в толпе хоть немного свободного места, отрабатывая номер или, возможно, просто развлекаясь. Раздражительный Соня так до сих пор и не появился из своего темно-зеленого фургона. Грандиозное, странствующее представление Валана-Люка не отправится в путь еще по крайней мере несколько часов, времени было полно. «Ты можешь пойти со мной?» — предложил Мэт самым невинным тоном. «Он должен был подумать об этом раньше». Это предложение повергло Егинин в настоящий столбняк. Было трудно поверить, что ее лицо может стать еще бледнее, но теперь в нем, похоже, вообще не осталось краски. «Ты должен выказать ей все возможное почтение», — хрипло проговорила она, сжимая узел платка обеими руками словно желая вдавить черный парик в голову. «Пошли, Байл. Я должна убедиться, что мои вещи уложены как надо». Дамон замешкался. Она же повернулась и поспешила сквозь толпу, не оглядываясь. Мэт настороженно наблюдал за Байлом. У него в памяти осталось лишь несколько смутных воспоминаний о побеге на корабле Дамона, но и только. Том дружил с Дамоном, и это очко в пользу Ильянса. Однако он был предан генин настолько, что ради нее пошел бы и на убийство, и готов был поддерживать ее во всем, вплоть до неприязни к Джуилину. Поэтому Мэтт доверял ему не больше, чем ей, то есть не очень-то доверял. У Эгенина Дамона были свои цели, и их не волновало, сохранит ли Мэтт Коутон свою шкуру целой или нет. Он сомневался, что Дамон, в свою очередь, питает доверие к нему, Но в настоящий момент у них обоих не было особого выбора. — Да не покинет меня удача, — пробормотал Дамон, скребя щетину над левым ухом. — Что бы ты там ни задумал, ты маленько дал маху. Сдается мне, что она покрепче, чем тебе кажется. — Игенин? — недоверчиво переспросил Мэтт. И тут же быстро огляделся по сторонам, опасаясь, не слышал ли кто его оговорки немногие бросали взгляд на них с Дамоном, проходя мимо и уж никто не смотрел дважды люка не единственный кто был рад родешенник уйти из этого места где приток посетителей гаража наскудел а ночные молнии от которых заполыхала вся гавань были еще свежи в памяти они все убежали бы еще той ночью не оставив пристанище для мэта если бы люка не отговорил их обещанное золото Придала доводам Люка чрезвычайную убедительность. «Я знаю, что она крепче старого сапога, Дамон, но старыми сапогами меня не проймешь. Здесь разрази меня свет, не какой-то проклятый корабль, и я не собираюсь позволять ей командовать и портить все дело». Дамон поморщился, словно Мэт был круглым идиотом. «Я говорила девчонке, парень. Как ты думаешь?» «Был бы ты сам спокойным, если бы тебя вот так похитили среди ночи. Какую бы игру ты ни затеял, выкини из головы все эти безумные бредни насчет того, что она будет твоей женой. Поостерегись, а не то она побреет тебе голову до самых плеч». «Я просто дурачился», — пробормотал Мэтт. «Сколько раз нужно повторять. Просто немного разнервничался». «Да уж». Вдруг взять и внезапно обнаружить, кто такая Туон, когда борешься с ней, пытаясь связать. Да от такого разнервничался бы и проклятый троллок. Дамон недоверчиво фыркнул. Что ж, Мэт придумал не самую удачную отговорку. Однако, не считая Дамона, все остальные, кто слышал его трепотню, вроде бы поверили. По крайней мере, Мэту так казалось. У Егинин, конечно, язык завязывается мертвым узлом при одной мысли, а Туон. Но она много чего сказала бы ему, если бы верила, что он говорил серьезно. А вообще-то, скорее всего, она воткнула бы ему нож под ребра. Поглядывая в том направлении, куда ушла Игинин, Ильянец покачал головой. Постарайся все же придерживать язык. Иги... Лилвин каждый раз просто из себя выходит, когда вспоминает о том, что ты тогда сказанул. Я слышал, что она бормотала про себя, и поручусь, что сама девчонка переживает ничуть не меньше. Еще разок так подурачишься и дождешься, что нас всех ухоротят. Он выразительно чиркнул пальцем себе по горлу. И, коротко кивнув, Элянец начал проталкиваться сквозь толпу вслед за Егенин. Глядя, как он удаляется, Мэт покачал головой. «Это то он крепкая?» Конечно, она дочь девяти лун и все такое, и она с самого начала видела его насквозь, еще в Торозинском дворце, когда Мэт считал ее просто очередной благородной шанчанкой, задирающей нос, но ведь это только потому, что то он постоянно попадалась ему там, где он не ожидал ее увидеть. И все. Крепкая. На вид она была словно куколка из черного фарфора. Насколько крепкая она может быть на самом деле? «Тебе ничего больше не оставалось. Она могла сломать тебе нос, а то и искалечить похуже», — напомнил он себе. Мэтт и сам остерегался повторять то, что Дамон назвал безумными бреднями. Но вся беда в том, что он действительно собирался жениться на Туон. Эта мысль заставила его вздохнуть. Он был уверен в этом, словно это предсказали ему свыше. Да так оно в некотором роде и было. Он не мог себе представить, как может подобная свадьба произойти. Это казалось совершенно невозможным. И он не станет плакать, если это действительно окажется невозможным. Но Мэтт знал, что не окажется. Почему он вечно влипает по уши в какие-то проклятые разборки с треклятыми женщинами, пытающимися пырнуть его ножом или оторвать ему голову, это просто несправедливо. Мэт собирался пойти прямо к фургону, где содержались тоны Силусия под присмотром Ситаль Анан. По сравнению с хозяйкой-гостиницы и камень показался бы мягким. Избалованная госпожа и ее горничная не доставляли ей особых хлопот, особенно когда снаружи на страже стояли краснорукие. По крайней мере, до сих пор они хозяйки проблем не создавали, а то бы он уже об этом услышал, Тут Мэтт обнаружил, что ноги несут его куда-то в сторону, поязвилистым извилистым улочкам, пронизывающим лагерь. Повсюду царила суматоха. Мимо пробегали люди с лошадьми в поводу. Застоявшиеся животные вставали на дыбы и бросались из стороны в сторону. Другие члены трупа сворачивали палатки и грузили их в фургоны или выносили тюки с одеждой и окованные медью сундуки, Бочонки и коробки всевозможных размеров из своих домов-фургонов, простоявших здесь несколько месяцев. Надо было заново перепаковать все для путешествия, пока запрягают лошадей. Шум стоял адский. Лоша держали. Женщины кричали на детей, дети плакали из-за потерянных игрушек или просто вопили ради собственного удовольствия. Мужчины орали, пытаясь выяснить, куда засунули их упряжь или кто воспользовался их инструментами. Труппа акробаток, худощавых, но мускулистых женщин, которые работали на веревках, свешивающихся с высоких шестов, окружила одного из конюхов. Они все размахивали руками и вопили благим матом, не слушая друг друга. Мэт остановился на минутку, пытаясь уяснить, о чем они так яростно спорят, но через некоторое время понял, что женщины и сами этого толком не знали. По земле катались двое сцепившихся друг с другом мужчин без курток, За ними наблюдала та, из-за которой, видимо, и произошла драка. Стройная черноглазая швея по имени Джамейни. Но тут появился Петра и растащил дерущихся, не дав мэту даже возможности поставить на одного из них. Он не боялся снова увидеть Тон. То Разумеется, нет. Мэт держался подальше от нее после того похищения, и все, больше ничего не было, и лишь одно смущало его — Она была спокойна. Дамон сказал правду. То он похитили среди ночи, увезли из города в бурю. Ее окружали люди, которые, как она понимала, запросто перережут ей глотку. И все-таки она держалась спокойнее их всех. О, свет, она была расстроена не больше, чем если бы задумала все это сама. Мэт еще тогда чувствовал себя так, словно кончик ножащий катал ему спину между лопатками, и сейчас он опять ощущал этот нож. Стоило лишь вспомнить о ней. А тут еще и эти игральные кости, перекатывающиеся внутри черепа. «Не похоже, чтобы она собиралась предложить тебе прямо сейчас пойти к алтарю», подумал Мэтсо с мешком, который показался вымученным даже ему самому. Тем не менее у него не было никаких причин бояться. Он просто соблюдал разумную осторожность. Лагерь по величине не уступал средних размеров деревне, но и на таком пространстве человек, блуждающий бесцельно, рано или поздно начинает ходить по кругу. Довольно скоро? Слишком скоро. Мэтт обнаружил, что стоит перед бледно-лиловым фургоном без окон, окруженным крытыми парусиной грузовыми фургонами. За ними виднеются коновизи, расположенные вдоль южной стены. Повозки, вывозящие навоз, этим утром не приезжали, и запах стоял крепкий. Ветер доносил тяжелые духи от ближайших клеток с животными, мускусный запах больших кошек и медведей, и свет знает кого еще. Позади грузовых фургонов и столбиков коновизи одна секция парусиновой стены упала на землю, и уже колыхалась следующее. Мужчины ослабляли растяжки, удерживающие шесты. Солнце сейчас наполовину скрытое тяжелыми тучами. Уже было на полпути к зениту, или даже выше. Но все же было еще слишком рано. Гарнан и Мэтвин, двое красноруких, уже запрягли первую пару лошадей в оглобле лилового фургона и почти покончили со второй. Солдаты, вышкаленные в отряде красной руки, были готовы пуститься в путь, когда остальные еще не могли разобраться с какой стороны фургонов прыгать лошадей мэт научил отряд передвигаться быстро когда в этом была необходимость но сейчас он подходил к фургону волоча ноги словно шел по глубокой грязи гарнан со своей дурацкой татуировкой в виде сокола на щеке первым увидел его застегивая по стромку старший с тяжелой челюстью переглянулся с мэтвином кэрренсом с мальчишеским лицом чей внешний вид лгал о его возрасте и слабости, что давало преимущество в трактирных драках. Им не было нужды притворяться удивленными. — Как то у вас? Все гладко. Я хочу сняться с места как можно скорее. Зябко потирая руки, Мэт беспокойно поглядывал на лиловый фургон. Надо было принести ей подарок, какое-нибудь украшение или цветы. И то, и другое обычно нравится женщинам. «Вроде бы да, милорд», — осторожно отозвался Гарнан. — «не ругается, не кричит, не плачет». Он взглянул на фургон так, словно сам в это не верил. «Все тихо и ладно», — сказал Мэтвин, продевая повод сквозь кольцо хомута. «Когда женщина начинает плакать, единственное, что можно сделать, — это уйти, если дорожишь своей шкурой. А этих женщин мы вряд ли сможем высадить где-нибудь на обочине». С этими словами он бросил взгляд на фургон и недоверчиво покачал головой. мэту ничего не оставалось, кроме как войти внутрь. Что он и сделал. Уже со второй попытки ему удалось с застывшей на лице улыбкой заставить себя взобраться по нескольким крашенным деревянным ступенькам позади фургона. Он не боялся, просто на его месте любой бы занервничал. Несмотря на отсутствие окон, Фургон был ярко освещен изнутри. Здесь горели четыре лампы с зеркальными отражателями. И в них заливали хорошее масло, чтобы избежать неприятного запаха. Впрочем, в тот момент, учитывая зловоние, доносящееся снаружи, об этом было трудно судить. Надо было найти для фургона более подходящее место. Благодаря маленькой кирпичной печурке с железной дверцей и железной плитой для готовки сверху, здесь было жарко не то что на улице. Фургон был невелик, и каждый дюйм его стен был занят шкафчиками или полками, или крючками для одежды и полотенец и тому подобным, но столик, спускающийся с потолка на веревках, был поднят, и трем женщинам вряд ли здесь было тесно. Едва ли можно было найти трех женщин, более не похожих друг на друга. Госпожа Анан сидела на одной из двух узких встроенных в стену кроватей, царственная женщина с проблеском седины в волосах. Она, по всей видимости, была полностью поглощена своим вышиванием и совсем не выглядела стражником. В каждом ухе сверкало по большому золотому кольцу, с плотно охватывающей шею серебряной цепочки свисал брачный кинжал, рукоятка которого, украшенная красными и белыми камнями, виднелась в узком вырезе ее эбударского платья, подшитого с одной стороны так что видна была желтая нижняя юбка. У нее имелся еще один нож с длинным изогнутым клинком, засунутый за пояс, вполне в и будар. Ситаль отказалась как-либо маскироваться, но в этом не было беды. Ни у кого нет причин охотиться за ней, а найти одежду для всех остальных было само по себе достаточной проблемой. Силусия, привлекательная женщина с кожей цвета сливок, Сидела на полу между кроватями со скрещенными ногами, ее бритую голову закрывал черный платок, а на лице застыло унылое выражение, хотя обычно она имела настолько важный вид, что рядом с ней даже госпожа Анон выглядела легкомысленной. Ее глаза были такие же голубые, как и у Эгенин, только еще более пронзительные, и она, кстати, подняла куда больше шума, чем та, когда ее брили наголо. Девушка не взлюбила и темно-синее бударское платье, в которое ее одели, поскольку считала его глубокий вырез нескромным, зато в нем она была столь же неузнаваемой, как если бы надела маску. Немногие мужчины, бросив взгляд на впечатляющую грудь Селусии, были способны сосредоточить внимание на ее лице. Мэтт и сам был непрочно сладиться этим зрелищем подольше, но рядом на единственном фургоне-табурете С книгой в кожаном переплете на коленях сидела то он, и он с трудом мог заставить себя осмотреть на что-то еще его будущая жена. О, свет! То он была миниатюрной, не то чтобы низенькой, но худощавой, как мальчишка, и слишком широкое для нее коричневое шерстяное платье, купленное у одного из артистов, делало ее похожей на маленькую девочку, нацепившую платье старшей сестры не совсем тот тип женщины, который ему нравился, особенно учитывая то, что ее череп был покрыт короткой черной щетиной, едва успевшей вырасти за последние несколько дней. Однако, если не обращать на это внимания, она и правда была хороша собой. Этакое создание с лицом в форме сердечка, пухлыми губами и глазами, словно два больших темных озера, исполненных безмятежности. Это совершенное спокойствие смущало его. Даже Айс-седай вряд ли сохранила бы безмятежность в подобных обстоятельствах. Проклятые кости в голове мешали ему сосредоточиться. Сеталь держит меня в курсе событий, произнесла Тон холодно и нараспев, едва Мэт закрыл за собой дверь. Он дошел уже до того, что мог различать разницу в акценте Шанчан. По сравнению с произношением Тон. То Акцент Игенин звучал так, словно она набрала полный рот каши. Однако и речь-то он все же была медленной и неразборчивой, как и у всех Шанчан. Она рассказала мне, какую историю ты придумал относительно меня, игрушка. То он упорно называла его так еще в Торозинском дворце. Тогда ему было все равно, ну, почти все равно. Меня зовут Мэт, поправил он. Юноша не успел увидеть, откуда в ее руке взялась глиняная чашка, но умудрился упасть на пол как раз вовремя, чтобы она разбилась о дверь, а не об его голову. «Так я служанка-игрушка?» Если до этого то он говорил холодным тоном, то теперь в нем звучали вечные льды. Она не повысила голос, но он был жестким, как все тот же лед. По сравнению с этим интонации судьи, читающего «Смертный приговор», показались бы жизнерадостными. «Служанка-воровка!» Книга соскользнула с ее коленей, когда она встала и наклонилась за белым ночным горшком, накрытым крышкой. «Служанка-предательница! Нам это еще понадобится!» — почтительно напомнила Селуси, забирая ночной горшок из рук -то он Аккуратно отставив его в сторону, она снова села у ног -то он с таким видом, словно готова была сама наброситься на Мэта как не смешно это выглядело. Впрочем, вряд ли что-либо могло показаться смешным в этот момент. Госпожа Анан протянула руку к одной из загороженных бортиками полок над своей головой и подала-то он другую чашку. «Этого добра у нас достаточно», — пробормотала она. Мэтт метнул на нее негодующий взгляд, но ее ореховые глаза лишь сверкнули весельем. «Весельем?» О, Свет, предполагалось, что она сторожит эту парочку. Послышался стук в дверь. «Эй, вам там помощь не нужна?» — нерешительно позвал Гарнон. «Интересно», — подумал Мэт. — «у кого из нас, он спрашивает?» «У нас все хорошо», — отозвалась Сеталь, спокойно прокалывая иглой ткань на своих пяльцах. «По ее виду можно было решить, что вышивание есть самое важное из всего, что здесь происходило». Делайте свое дело, не лодорничайте. Она не была коренной бударкой, но, очевидно, переняла и бударские манеры обращения со слугами. Мгновение спустя, сапоги протопали вниз по лестнице. Судя по всему, Гарнан тоже слишком много времени провел в будар. То он повертел в руках новую чашку, словно рассматривая нарисованные на ней цветы, и ее губы заигнулись в едва заметную улыбку. Мэт почти решил, что это игра его воображения. Когда она улыбалась, то становилась более чем хорошенькой. Однако эта улыбка ясно свидетельствовала. Ей известны вещи, о которых он не имеет представления. Если она будет продолжать так улыбаться, у него по телу пойдут мурашки. — Я никогда не позволю, чтобы меня считали служанкой, игрушка. Меня зовут Мэтт, а не... Так, как ты сказала, ответил он, поднимаясь на ноги и осторожно щупая бедро. К его удивлению, оно довольно сносно пережило удар о доски пола, то он выгнул дугой бровь, взвешивая чашку на ладони. И вряд ли я мог сказать людям в лагере, что похитил дочь девятилун, добавил он в раздражении. Верховную леди то он, деревенщина, жестко поправила Селусия, которая носит вуаль. — Вуаль? В дворце на то он действительно была вуаль, но с тех пор она ее не носила. Девушка сделала рукой милостивый жест, как королева, дарующая прощение. — Это не так уж важно, Селусия. Он еще довольно невежественный. Мы должны позаботиться о его образовании. Но ты изменишь легенду, игрушка? Я не могу быть служанкой. — Уже слишком поздно что-то менять. — сказал Мэт, одним глазом, следя за чашкой. Ее руки выглядели такими хрупкими после того, как ей обрезали длинные ногти. Но он помнил, насколько проворными они могут быть. Никто не просит тебя действительно быть служанкой. Люка и его жена знали правду. Но для остальных необходимо было придумать какую-то причину, по которой он и Селусия содержатся в этом фургоне под стражей. Самый подходящий? Была история о двух служанках, которых собирались уволить за воровство, и которые решили искупить вину, рассказав своему хозяину о готовящемся побеге его жены с любовником. По крайней мере, мэту эта история казалась достоверной. Для членов трупа она лишь добавляла романтики в общую картину. Он думал, что Эгенин проглотит собственный язык, когда он объяснял это Люка. Возможно, она предвидела, как примет этот он. О, Свет, он уже почти хотел, чтобы эти кости остановились. Разве может человек думать, когда у него в голове творится такое? «Я не мог оставить вас во дворце, чтобы вы подняли тревогу», — терпеливо продолжал Мэт. «Это было правдой в той или иной степени. Уверен, что госпожа Аннон объяснила тебе все это». Он подумал, не сказать ли ей, что болтал пустяки и назвал ее своей женой из-за того, что просто перенервничал. Она, должно быть, считает его совсем полоумным. Но решил, что лучше не поднимать этот вопрос снова. Если она собиралась оставить это как есть, тем лучше. Я клянусь, что никто не собирается причинять тебе вред. Мы не потребуем выкупа. Мы хотим просто убраться отсюда, сохранив свои головы на плечах. Как только я придумаю способ отослать тебя домой в целости и сохранности, то сделаю это. Обещаю. До тех пор я постараюсь, чтобы ты не испытывала неудобств, насколько это будет в моей власти. Тебе нужно только смириться со всем остальным». Большие темные глаза Тон -то вспыхнули, как молния в ночном небе. Но она произнесла. «Думаю, скоро я узнаю, чего стоят твои обещания, игрушка». Селусия у ее ног зашипела, как кошка, которую окунули в воду, и повернула голову, словно собираясь возразить, но то он слегка двинул левой рукой, и голубоглазая женщина покраснела и промолчала. Высокородные использовали что-то вроде языка жестов, когда имели дело со своими слугами. Мэт пожалел, что не понимает этих знаков. — Ответь мне на один вопрос-то он, — сказал он. Ему послышалось, что Ситаль пробормотала «Вот глупец!» На скулах Селусии заиграли желваки, а в глазах -то он зажегся опасный огонек. Но если она намерена продолжать называть его игрушкой, то пусть его сожгут, если он будет награждать ее какими-то титулами. — Сколько тебе лет? Мэт слышал, что -то он была всего несколькими годами младше его, но при взгляде на нее в это трудно было поверить. К его изумлению опасная искорка в ее глазах разгорелась пламенем. На этот раз это было не просто молнией. Таким взглядом можно испепелить на месте. То он выпрямила плечи и вытянулась в полный рост, не слишком большой. Мэт сомневался, что она будет выше пяти футов, не вставая на цыпочки, как бы ни тянулась. Через пять месяцев наступит мой четырнадцатый день наречения истинного имени, — проговорила она. И ее голос никак нельзя было назвать холодным. По правде говоря, от него исходило больше жара, чем от печки. Мэтт на секунду почувствовал, как в нем просыпается надежда, что она еще не закончила. — Ах та, вы же здесь сохраняете имена, данные при рождении, не так ли? Значит, это будет мой двадцатый день рождения. Ты доволен, игрушка? Ты опасался, что выкрал... «Ребенка?» — последнее слово она чуть ли не прошипела. мэд замахал перед собой руками, отчаянно отметая такое предположение. Если женщина начинает шипеть, как закипающий чайник, мужчина, у которого есть хоть какие-то мозги, должен придумать способ поскорее охладить ее. То он сжимал чашку так крепко, что на тыльной стороне ладони выступили сухожилия, а ему не хотелось испытать, перенесет ли его бедро еще одно падение на пол. По правде говоря, юноша не был уверен, так ли она хотела попасть в него первый раз. Ее руки могли двигаться очень быстро. «Я просто хотел знать, вот и все», — быстро проговорил Мэт. «Мне было любопытно, в конце концов. Мне самому лишь немного больше». «Двадцать». А он так надеялся, что она еще слишком молода, чтобы выйти замуж в ближайшие три-четыре года. Он готов был приветствовать все, что могло помешать свадьбе. Наклонив голову, то он некоторое время с подозрением изучала его, а затем швырнула чашку на кровать рядом с госпожой Аннон и вновь уселась на табурет, уделив такое внимание расправлению своих необъятных шерстяных юбок, словно это было роскошное шелковое платье. Но при этом она продолжала внимательно рассматривать его сквозь свои длинные ресницы. «Где твое кольцо?» – требовательно спросила она. Он машинально дотронулся большим пальцем левой руки до того места, где обычно находилось его продолговатое кольцо-печатка. «Я не ношу его все время?» «Еще бы! Ведь все в Таразинском дворце знали о нем. Оно в любом случае слишком выделялось бы на фоне его грубой одежды бродяги. Даже печать на нем была не его собственная. Просто пробная работа резчика». Удивительно, насколько его рука стала легкой без кольца. Слишком легкой. И странно, что он заметил это. Но, с другой стороны, почему бы и нет? О, свет! Из-за этих костей он начинает шарахаться от каждой тени и подпрыгивать при каждом вздохе. Или, может быть, это из-за нее? Подобная мысль не приносила успокоения. Мэт двинулся было к незанятой кровати, но Селуси метнулась к ней с такой быстротой, что позавидовал бы любой из акробатов и распростерлась во весь рост, подперев голову рукой. При этом ее платок немного сбился, но она поспешно поправила его, не отрывая от мэта взгляда, надменного и холодного, как у королевы. Он взглянул на вторую кровать, но госпожа Аннон положила на нее свою довольно обширную вышивку, якобы для того, чтобы расправить юбки. Ясно давая понять, что не собирается уступать ни единого дюйма. Чтоб ей сгореть, она ведет себя так, словно охраняет тон от него. Женщины всегда держатся друг за дружку, так что у мужчины не остается ни единого шанса. Что ж, до сих пор он ухитрялся не давать Эгенин слишком уж командовать. И он не собирался позволять ситаль Анан или Грудастой горничный, или великой и могучей верховной леди, треклятой дочери девяти растреклятых лун, издеваться над собой. Правда, вряд ли он позволит себе отпихнуть кого-либо из них, чтобы освободить себе сиденье. Облокотившись на шкафчик с выдвижными ящиками в ногах кровати, на которой сидела госпожа Анан, он попытался придумать, что ему сказать. Он всегда без труда находил то, что нужно говорить женщинам, но сейчас его мозги были оглушены грохотом костей. Все три женщины смотрели на него с неодобрением. Он только что не слышал, как они называют его трусом, и поэтому Мэтт просто улыбнулся. Женщины часто говорили ему, что у него улыбка победителя. То она спустила глубокий вздох, который даже отдаленно нельзя было счесть вздохом побежденного. — Ты помнишь лицо Артура, Естребенное крыло, игрушка? Госпожа Аннан удивленно захлопала глазами. А Силусия села на кровати, хмуро воззрившись на него почему она глядит так на него. То он же просто смотрела, сложив руки на коленях холодно и сосредоточенно, как мудрая в день солнца. Улыбку мэта словно заморозила. О, свет! Что она знает? Как она вообще может знать что-либо? Он лежал под палящим солнцем, держась за бок обеими руками, пытаясь удержать последние капли вытекающей из него жизни, размышляя, стоит ли продолжать цепляться за жизнь. Салдишаром после этого дня было покончено. Чья-то тень на мгновение закрыла солнце, а затем высокий человек в доспехах склонился над ним, держа свой шлем под мышкой. Темные глубоко посаженные глаза горели над крючковатым носом. — Ты хорошо бился против меня сегодня, Кулейн. «Как и в предыдущие дни», — произнес этот памятный голос. «Будешь ли ты жить со мною в мире?» С последним вздохом он рассмеялся в лицо Артуру ястребиное крыло. Он ненавидел воспоминания о том, как умирал. Дюжина других сражений промелькнула в его сознании. «Память древних времен, которая теперь принадлежала ему», Артур Пиндраг был человеком, с которым было трудно ужиться даже до того, как начались войны. С трудом переведя дыхание, он попытался найти нужные слова. «Сейчас не тот момент, чтобы начинать изъясняться на древнем наречии». «Нет, разумеется», — солгал он. «С мужчиной, который не может убедительно солгать, женщины расправляются быстро». — О, Свет, да ведь Артур Ястребиное Крыло умер тысячу лет назад. Что за вопросы ты задаешь? Ее губы медленно раскрылись, и какое-то мгновение он был уверен, что она собирается ответить вопросом на вопрос. — Действительно глупые вопросы, игрушка, — сказала она наконец. — Даже не знаю, почему это соскочило у меня с языка. Плечи мы это слегка расслабились. но, ну, разумеется, он же таверен. Люди рядом с ним говорят и делают вещи, о которых бы в другом случае и не подумали. Совершенную бессмыслицу. Однако подобное свойство может приносить большие неудобства, когда удар почти попадает в цель. Меня зовут Мэт. Мэтт Коутон. С таким же успехом он мог бы вообще не открывать рта. Не знаю, игрушка, что я буду делать, когда вернусь в обудар. Я еще не решила. Возможно, сделаю тебя доковаль. Ты недостаточно красив для виночерпия, но, возможно, мне доставят удовольствие, если именно ты будешь подносить мне чашу. Однако ты высказал несколько обещаний по отношению ко мне, и теперь мне хочется ответить тебе тем же. Обещаю, что до тех пор, пока ты будешь держать свое слово, я не убегу и не предам тебя тем или иным образом» и не стану сеять раздоры между твоими людьми. Думаю, это все, что от меня может потребоваться». На этот раз госпожа Аннан изумленно воззрелась на нее, а Силусия неопределенно хмыкнула, но то он, казалось, не замечала ни ту, ни другую. Она смотрела только на него, ожидая, что он ответит. Слова застряли у него в горле. Лицо-то он было спокойно, как маска темного стекла. Ее спокойствие было безумием. Но по сравнению с этим полная тарабарщина казалась исполненной глубокого смысла. Она должно быть сумасшедшей, если думает, что он поверит такому обещанию. Но Мэтт чувствовал, что она действительно говорила то, что думала. Или же она умела лгать лучше, чем это удавалось ему. И опять у него возникло тошнотворное чувство, что она знает больше, чем он. Это, разумеется, смешно, но это так. Мэт проглотил комок в горле. Очень плотный комок. «Что ж, с тобой все ясно», — сказал он, пытаясь выиграть время. «Но как насчет Селусии?» «Время для чего?» Он не мог думать из-за этих костей, перекатывающихся в его черепе. «Селусия исполняет то, что я пожелаю, игрушка», — нетерпеливо сказал это он. Голубоглазая женщина выпрямилась и воззрилась на него с таким негодованием, словно он сомневался в этом. Хоть она и была всего лишь горничной, но могла выглядеть свирепой, если хотела. Мэт не знал, что ему следует сказать или сделать. Не раздумывая, он плюнул на свою ладонь и протянул тон то руку, словно скрепляя покупку лошади. — Ваши обычаи приземлены, — проговорила тон сухим тоном однако тоже плюнула себе на ладонь и сжала его руку. «Да будет этим запечатлено наше соглашение и скреплен наш договор. Что означает надпись на твоем копье, игрушка?» На этот раз он впрямь хмыкнул. И не потому, что вспомнил надпись на древнем наречии, вырезанную на его Ашандаре. Тут хмыкнул бы и проклятый светом булыжник». Игральные кости в его голове перестали кататься в тот самый миг, когда он прикоснулся к ее руке. Усвет, что же произошло? В дверь постучали костяшками пальцев, и Мэтт был на таком взводе, что развернулся без единой мысли в голове. В каждой руке мгновенно оказалось по ножу. Он был готов устремиться к двери, кто бы ни вошел. — Держитесь позади меня, — отрывисто приказал он. — Дверь отворилась и внутрь просунулась голова Тома. Капюшон его плаща был поднят, и Мэтт понял, что снаружи идет дождь. Занятый то он и гремевшими костями он не услышал, когда дождь начал колотить по крыше фургона. «Надеюсь, я не помешал вашему разговору?» — сказал Том, разглаживая длинные белые усы. Лицом это вспыхнуло. Ситаль замерла с иголкой в руке, от которой к вышиванию протянулась синяя нитка, Ее брови, казалось, собрались влезть на макушку. Напряженно выпрямившись на краю кровати, Силуси с заметным интересом наблюдала, как ножи скользят обратно в рукава это. Он никогда бы не подумал, что она из тех, кто любит опасных мужчин. Женщин подобного сорта следует избегать. Они склонны делать так, что мужчине поневоле приходится становиться опасным. Он не смотрел на тон, стоявшую у него за спиной наверняка воззрилась на него так, словно он вдруг запрыгал, как Люка. То, что Мэт не хотел жениться, еще не значило, что он хотел, чтобы будущая жена считала его придурком. — Что ты разузнал, Том? — не особо церемонясь спросил Мэтт. — Что-то произошло. Иначе кости не остановились бы. К нему пришла мысль, от которой на голове зашевелились волосы. — Уже во второй раз кости остановились в присутствии ТОН, то Это если не считать того случая, как они вышли через ворота из забудар. Три раза, и все связаны с ней. Проклятие. Слегка прихрамывая, седовласый министрель вошел внутрь, откинул с головы капюшон и плотно прикрыл за собой дверь. Его хромота была последствием старой раны. Путешествие в город здесь ни при чем. Высокий, худощавый с загорелой кожей, зоркими голубыми глазами и белоснежными усами, свисавшими ниже подбородка. Он невольно повсюду привлекал к себе внимание, но Том умел и скрыться из виду на ровном месте. Его темная куртка и шерстяной коричневый плащ выдавали человека, у которого не так много денег, чтобы ими разбрасываться. — Улицы полны слухов о ней, — произнес Том, кивая в сторону Тон. То Но никто ничего не говорит о ее исчезновении. Я заказал выпивку для нескольких шанчанских офицеров. Так те, по-видимому, уверены, что то он благополучно пребывает в Таразинском дворце или же уехала куда-нибудь с инспекцией. Не похоже, что офицеры о чем-то умалчивают, Мэт. Они действительно не знают. Неужели ты думал, что об этом объявят публично игрушка? — недоверчиво спросил это он. — Будь так, Сюрот, скорее всего, готовилась бы к самоубийству, чтобы смыть позор ценой своей жизни. Не ожидаешь же ты, что она вдобавок станет еще распространяться о похищении? Ведь каждому станет ясно, насколько это дурное предзнаменование для возвращения. — Разумеется, Егинин права. Он просто до сих пор не мог поверить. Однако все это совершенно неважно по сравнению с тем, что остановились кости. Что же произошло? Он пожал руку то он, только и всего. Пожал руку и заключил сделку. Он собирался сдержать свое обещание. Но о чем хотели сказать ему кости? Что она станет блюсти свое? Или что не станет? Кто знает, вдруг у шанчанской знати в обычае выходить замуж за кем там она собиралась его сделать? Виночерпиев. Возможно, они только и делают, что выходят замуж за Виночерпиев. «Есть еще кое-что, Мэтт», Мэт, сказал Том с ноткой удивления в голосе, задумчиво глядя на Туон. Мэтту пришло в голову, что ее, по-видимому, совсем не заботит то, что Сюрат может убить себя. Возможно, она действительно была такой крепкой, как думал Дамон. Что же проклятые кости хотели сказать ему? Вот что на самом деле и важно. Но тут Том сказал такое, что Мэтт разом обо всем позабыл. Тайлин мертва. Это держит в тайне, опасаясь волнений, но один из дворцовой стражи, молодой лейтенант, который не умеет пить бренди, сказал мне, что планируется совместить ее похороны с коронацией Беслана. Что? Недоверчиво переспросил Мэт. Тайлин была старше его, но не настолько же старше. Коронация Беслана. О, свет! Как Беслан, интересно, справиться со всем этим, если он ненавидит шанчан? Это он предложил в ту ночь поджечь склады на прибрежной дороге. Он попытался бы и восстание поднять, если бы Мэт не убедил его, что тогда начнется настоящая резня. И перебиты будут... Отнюдь не шанчан. Том помедлил, поглаживая большим пальцем усы. Наконец, вздохнув, он закончил. Ее нашли в ее спальне на следующее утро, после того, как мы ушли, Мэт. Она была по-прежнему связана по рукам и ногам. А ее голова? Ее голова была оторвана от туловища. Мэт понял, что у него подогнулись ноги. Только когда обнаружил, что сидит на полу и в ушах у него стоит гул. Он слышал ее голос. Тебя отрубят голову, если ты не будешь осторожен, поросеночек, а мне бы это не понравилось». Ситаль наклонилась на узкой кровати, сочувственно коснувшись рукой его щеки. «Ищущий ветер?» — спросил Мэт. Ему не требовалось говорить больше. «Если верить тому, что сказал лейтенант, Шанчан решили, что это сделали Айси из-за того, что Тайлин дала присягу Шанчан». Они объявят об этом на погребальном пиршестве. Тайлин умерла в ту ночь, когда сбежали ищущие ветер. А Шанчан считают, что ее убили Айсседай? Он не мог поверить в то, что Тайлин мертва. Я съем тебя на ужин, утеночек. Что за ерунда, Том? Том нахмурился и призадумался. Возможно, это отчасти политический ход. Но мне кажется, что они действительно в это верят, Мэтт. Лейтенант сказал, что ищущие ветер, по мнению Шанчан, слишком торопились, чтобы останавливаться или сворачивать в сторону. А кратчайший путь из клетушек Дамани к выходу из дворца проходит в стороне от апартаментов Тайлин. Мэтт хмыкнул. Он был уверен, что это не так. А если и так, все равно уже ничего не поделаешь. «У Марат Дамани была причина убить Тайлин», внезапно произнесла Силусия. Они должно быть боялись, что она подаст пример другим. Но вот какая причина была у тех дамани, о которых ты говоришь? Никакой. Рука правосудия требует предоставить мотивы и доказательства, даже когда речь идет о дамане и да ковале. Она говорила так словно, читала по книге. И смотрела на то он краешком глаза. Мэд глянул через плечо. Возможно, девушка и использовала язык жестов, чтобы подсказывать Силусии, что говорить, но сейчас ее руки лежали на коленях. Она смотрела на него без всякого выражения. — Талин была так дорога тебе? — осторожно спросила она. — Да. — Нет, чтоб не сгореть, она нравилась мне. Отвернувшись, Мэтт провел пальцами по волосам, сдвинув шапку на затылок. Он в жизни не был так счастлив, как когда ему удалось сбежать от этой женщины. Но теперь я оставил ее связанной и с кляпом во рту, так что она даже не могла позвать на помощь. Считай, специально подготовил ее для Галама, — горько сказал Мэт. Он приходил за мной. — И не качай головой, Том, ты знаешь, это не хуже меня. — А кто такой этот Галам? — спросила это он. «Порождение тени, миледи», — ответил Том. «Он озабоченно нахмурился. Его не так-то просто было заставить беспокоиться. Но только круглый дурак останется спокойным, имея дело с Галамом. Он выглядит как человек, но может проскользнуть в мышиную нору или в щель под дверью. И настолько силен, что...» Он дернул себя за ус. «Ладно, хватит об этом. Мэт. Вокруг нее могла находиться сотни телохранителей, и они не остановили бы эту тварь. Но ей не понадобилось бы сотня телохранителей, если бы она не связалась с мэтом Коутоном. «Галам!» — с отвращением пробормотал он Внезапно она сильно стукнула Мэтта по макушке костяшками пальцев. Схватившись рукой за голову, он через плечо недоуменно уставился на нее. «Я очень рада, что ты выказал верность по отношению к Тайлин, игрушка», — сказала она сурово. «Но я не потерплю в тебе суеверия. Это не делает Тайлин чести. Чтобы ему сгореть, смерть Тайлин, похоже, волновала ее не больше, чем то, покончит Сюрот с собой или нет. Что же это за женщина, на которой он собирается жениться?» На этот раз, когда в дверь постучали, Мэт даже не потрудился встать. Внутри у него все онемело, а снаружи словно содрали кожу. Блэрик без разрешения протиснулся в фургон. С его темно-коричневого плаща стекали струйки дождя. Плащ был старым, местами протершимся до дыр. Но Блэрик, оказалось, не беспокоило что плащ промокает. Страш не обращал внимания ни на кого, кроме Мэта, Или почти ни на кого. По правде говоря, он на мгновение засмотрелся на грудь Селусии. Джалин хочет видеть тебя, Коутон, произнес он, все еще глядя на девушку. О, свет! Только этого и не хватало Мэтту сегодня для полного счастья. Кто такая Джалин? требовательно спросил то он. Мэт не ответил ей. Скажи Джалин, что я встречусь с ней, как только мы тронемся с места, Блэрик. Меньше всего он хотел сейчас выслушивать новое сетование Айсседай. Она хочет видеть тебя немедленно, Коутон». Мэт со вздохом встал и поднял шапку с пола. Судя по виду Блэрика, в противном случае его потащат силой. В том состоянии, в каком сейчас пребывал Мэт, он, пожалуй, мог пырнуть Блэрика ножом, если бы тот попробовал сделать это. И в результате ему сломали бы шею. Стражу вряд ли понравилась бы попытка воткнуть нож ему под ребро. Мэт был совершенно уверен, что уже умер единственный отпущенный ему раз, причем не в старых воспоминаниях, так что не стоит рисковать без крайней необходимости. Кто такая Джалин, игрушка? Если бы он не знал совершенно точно, что это не так, то решил бы, что в голосе-то он звучит ревность. Треклятая Айсидай", прорычал Мэт, натягивая шапку. Он был вознагражден первой маленькой радостью за этот день. Челюсть-то он отвисла от изумления. Она так и не нашла, что сказать, и он вышел, захлопнув за собой дверь. Пустячок, а приятно. Маленькая бабочка на навозной куче. Тайрин мертва, и в этом могут оказаться виновны ищущие ветер, что бы там ни говорил Том. Да вдобавок еще и проклятые кости. Совершенно крохотная бабочка на огромнейшей куче навоза. Небо было затянуто тяжелыми тучами, и дождь лил не переставая. Промокалец. Так называли такой дождь дома в Двуречье. Вода заструилась по волосам, невзирая на шапку, и стала даже просачиваться сквозь куртку, не успел Мэт выйти наружу. Блэрик же едва замечал ливень, даже не потрудился запахнуть плащ. Мэту ничего не оставалось, как сгорбившись хлюпать по лужам, затопляющим грязную улицу. Так и так, пока он доберется до фургона за плащом, он уже промокнет насквозь. К тому же такая погода вполне отвечала его настроению. К его изумлению, за то короткое время, что он провел в фургоне, была проделана невероятная работа, несмотря на дождь. Парусиновая стена была убрана, насколько он мог видеть в обе стороны, и половина грузовых фургонов, что окружали жилище ТОН, то тоже уже исчезла. Не было также большей части животных, до этого привязанных к столбикам коновези. Просторная железная клетка с черногривым львом катилась позади остальных по направлению к дороге. Упряжку тяжеловозов также мало заботил лев, спящий в клетке позади них, как и дождь, поливающий их сверху. Артисты тоже понемногу двигались к дороге, хотя каким образом им удалось сохранять порядок передвижения, оставалось загадкой. Большинство палаток исчезли. В одном месте не хватало трех ярко раскрашенных фургонов, в другом фургоны стояли через один. Хотя те, что еще оставались на месте и ждали своей очереди, по-прежнему казались чем-то незыблемым. Единственной деталью, говорившей, что труппа не просто разбрелась кто куда, был сам Люка. Он шествовал вдоль улицы в ярко-красном плотно запахнутом плаще останавливаясь то здесь, то там, чтобы хлопнуть по плечу какого-нибудь из мужчин или шепнуть на ушко женщине пару слов, от отчего та принималась хохотать. Если бы артисты сами решили уйти, Люка не разгуливал бы по улицам, а бы за ними, пытаясь убедить их вернуться. Он сохранял труппу в основном благодаря дару убеждения и никогда не отпускал артиста просто так, не охрипнув прежде в попытках убедить его отказаться от этого намерения. Мэт вообще-то должен был обрадоваться, что Люка еще здесь, хотя ему никогда не приходило в голову, что тот откажется от денег. Но в этот момент он, казалось, просто был не способен на какие-то чувства, кроме оцепенения или ярости. Фургон, к которому привел его Блэрик, был почти столь же большим, как у Люка, но он скорее был побелен, нежели покрашен. Белая краска давно не подновлялась, поблекла и пошла полосами, а дождь придал ей дополнительный серый оттенок. В некоторых местах сквозь краску проглядывало дерево. Фургон принадлежал группе шутов, четырем мрачным мужчинам, которые на арене раскрашивали себе лица, окунали друг друга в воду и лупили надутым свиным пузырем, а в свободное время транжирили деньги, поглощая такое количество вина, какое могли себе позволить. Учитывая, сколько заплатил им Мэтт за аренду фургона, они могли несколько месяцев пить, не просыхая. В фургон уже были запряжены четыре косматых неопределенного вида лошадки. и Фен Мизар, второй страж жалин сидел на козлах, закутавшись в старый серый плащ с поводьями в руках. Его раскосые глаза взирали на Мэтта с выражением, с каким смотрит волк на нахальную дворняжку. План мэта не нравился стражам с самого начала. Они были уверены, что смогут без приключений увезти сестер в безопасное место, как только окажутся за пределами городских стен. Возможно, так оно и было. Но шанчан неустанно охотились за женщинами, умеющими направлять. Балаган Люка обшаривали четырежды после падения Эбудар. И хватило бы малейшего подозрения, чтобы все они угодили в котел. Если верить рассказам Дамона и Егенин, взыскующие способны заставить придорожный валун, рассказать обо всем, что он видел, пока лежал на своем месте. К счастью, не все сестры чувствовали себя так уверенно, как стражи Джалин. Айседай всегда очень смущались, когда не могли прийти к согласию между собой. Когда Мэт подошел к лесенке с задней стороны фургона, Блэрик остановил его, упершись рукой ему в грудь. Лицо стража было словно вырезано из дерева. По крайней мере, оно не больше, чем какая-нибудь деревяшка выказывала, что его беспокоит потоки дождя, струившиеся по щекам. Фейн и я очень благодарны тебе за то, что ты помог нам выбраться из города, Коутон. Но так дальше продолжаться не может. Сестры живут в ужасной тесноте. Вынуждены делить помещение со всеми этими женщинами, с которыми они, к тому же, не ладят. Скоро начнутся большие проблемы, если мы не найдем другой фургон. Меня за этим сюда позвали? раздраженно спросил Мэт, туже стягивая воротник. Это не очень-то помогало. Спина уже промокла насквозь, а спереди было не намного лучше. Если Джалин вытащила его сюда только для того, чтобы опять начать ныть из-за неудобного жилья. Она скажет тебе, зачем тебя сюда позвали, Коутон. Просто помни, что я тебя предупредил. Ворча под нос, Мэтт вскарабкался по заляпанным грязью ступенькам и вошел в фургон, чуть ли не хлопнув за собой дверью. Фургон был обставлен почти так же, как жилище Туон. Разница состояла лишь в том, что здесь имелось четыре кровати, расположенные в два этажа друг над другом. Он не представлял себе, как шестеро женщин умудряются спать здесь вместе, но подозревал, что вряд ли они живут мирно. Воздух в фургоне только что не потрескивал, как жир на сковородке. На каждой из двух нижних кроватей сидели по три женщины. Каждая из них либо враждебно разглядывала, либо намеренно не замечала сидящих напротив. Джалин, которая никогда не была дамани, вела себя так, словно три сулдам вообще не существовали. Она читала маленькую книжечку в деревянном переплете и выглядела айс-седай, до кончиков ногтей. воплощенные высокомерие, несмотря на то, что была одета в поношенное синее платье, ранее принадлежавшее некой женщине, дрессировавшей львов. Две другие сестры, однако, знали, что значит быть дамами, по собственному опыту. Эдесина настороженно поглядывала на трех сулдам, держа одну руку на поясе рядом с ножом, в то время как глаза Теслин, постоянно двигались, глядя на что угодно, кроме сулдам, а руки теребили темную шерстяную юбку. Мэт не знал, каким образом игенин заставила трех сулдам способствовать побегу дамани, но даже несмотря на то, что их наверняка разыскивали вместе с Эгенин, они не изменили своего отношения к женщинам, способным направлять. Бетамин, высокая и такая же смуглая, как то он», одетая в абударское платье с очень глубоким вырезом и подшитым с одной стороны выше колена подолом, открывающим бледно-розовые нижние юбки, сидела с видом матери, только и ждущей от детей непослушания, а желтоволосая сита в сером шерстяном платье с высоким глухим воротом выглядела так, словно видела перед собой опасных собак, которых рано или поздно придется посадить на цепь. Рина, та, которая говорила об отрубании рук и ног, также делала вид, что читает, но ее обманчиво ласковые карие глаза то и дело отрывались от тонкой книжки, чтобы взглянуть на Айс Седай. и в эти моменты ее губы кривились в неприятной усмешке. Мэтту захотелось выругаться еще до того, как кто-либо из них открыл рот. Мудрый человек держится подальше от женщин, когда между ними возникают разногласия, и особенно, когда среди них находится Айс Седай. Но так ведь он не в первый раз приходил в этот фургон. «Лучше, чтобы твое дело оказалось действительно важным, Джалин, Расстегнув куртку, Мэт попытался вытряхнуть из нее хоть немного воды. «Он подумал, что было бы неплохо выжить ее. Я только что узнал, что Галам убил Тайлин той ночью, когда мы сбежали. Я не в том настроении, чтобы выслушивать жалобы». Джалин, прежде чем заговорить, заложила страницу вышитой закладкой, закрыла книгу и сложила поверх нее руки. Айсседай никогда не спешат, они только ожидают этого от остальных. Если бы не Мэт, Джалин, скорее всего, теперь носила бы Айдам. Но он никогда не замечал за Айседай особой склонности быть благодарными. Она не обратила внимания на его слова насчет Тайлин. «Блэрик сказал мне, что балаган уже начал сниматься с места», — холодно сказала она. «Но ты должен остановить это. Люка послушает только тебя». Она слегка поджала губы при этих словах. так также не привыкли, чтобы их не слушали. А зеленые никогда не умели скрывать свое недовольство. Мы должны расстаться с мыслью о Лугарде как о временном прибежище». Мы должны перебраться на пароме на ту сторону гавани и отправиться в Элиан. Это предложение было ничуть не лучше всех, что он от нее слышал. Хотя Джалин, разумеется, считала это приказом. В этом отношении она была еще хуже, чем Эгенин. Учитывая, что половина людей уже вышли на дорогу или на подходе к ней, уйдет целый день только на то, чтобы развернуть их всех в сторону пристаней, К тому же для этого им придется входить в город. Направившись в Лугард, они оставят шанчан за собой очень быстро, в то время как вдоль границы Илиана, а может быть и за ней, полно шанчанских солдат. Егенин отказывалась сообщить, что ей об этом известно, но у Тома были свои способы узнавать о подобных вещах. Тем не менее, Мэт не стал скрипеть зубами, это ему не требовалось. Нет. — натянута произнесла Теслин со своим сильным иллианским акцентом. Она наклонилась вперед из-за плеча и Сины, Вид у нее был такой, словно она жевала камни на завтрак, обед и ужин. Суровое лицо и плотно сжатые челюсти. Но в глазах читалась нервозность, появившаяся там после нескольких недель, проведенных в ошейнике Дамани. — Нет, Джалин, я уже говорила тебе, мы не можем так рисковать. Мы не смеем. «О, свет!» — взорвалась Джалин, швырнув книгу на пол. «Держи себя в руках, Теслин. Если ты некоторое время провела в плену, это еще не значит, что можно распускать нюни». «Распускать нюни? Хорошо тебе говорить. Давай-ка наденем на тебя ошейник и посмотрим, что ты тогда скажешь». Рука Тыслин метнулась к горлу, словно она все еще чувствовала на себя Айдам. «Помоги мне убедить ее и Десина. Из-за нее на нас снова наденут ошейники. Идесина поерзала на кровати, отодвигаясь подальше к стене. Худощавая, привлекательная женщина с черными волосами, спадающими до пояса. Она всегда старалась держаться в стороне, когда красные и зеленые сестры начинали пререкаться. А это они делали постоянно. Но Джалин лишь едва взглянула на нее. — Ты просишь о помощи бунтовщицу, Теслин? Мы должны были оставить ее Шанчан. Послушай меня. Ты должна чувствовать то же, что и я. Неужели ты согласишься пойти навстречу большей опасности, чтобы избежать меньшей? Меньшей? — взвелась Теслин. — Ты ровным счетом ничего не знаешь, о... Рина вытянула свою книжку перед собой и выпустила ее из руки так, что та со стуком ударилась об пол. «Да простит нас милорд, но у нас еще есть наши Айдам, и мы можем очень быстро напомнить этим девочкам, как следует вести себя». Ее акцент делал голос музыкальным, но улыбка на губах не касалась карих глаз. «Не стоит позволять им распускаться до такой степени». Сита хмур кивнула, соглашаясь, и встала, словно собираясь достать поводки. — Думаю, Сайда, мы покончили, — произнесла Бетамин, игнорируя возмущенные взгляды двух остальных сулдам. — Но существуют и другие способы утихомирить этих девчонок. Могу ли я предложить Милорду вернуться сюда через час? Они расскажут вам все, что вы хотите знать, без этих глупых перебранок. Только вот вряд ли они сделают это сидя. Судя по ее тону, Витамин собиралась в точности выполнить то, что сказала. джалин воззрелась на трех сулдам в гневном недоумении, но Эдесина выпрямилась на кровати, схватившись за нож с решительным лицом, а Теслин, в свою очередь, отползла по кровати назад, прижавшись к стене и плотно обхватив себя обеими руками. «В этом нет необходимости», — сказал Мэтт, помедлив лишь одно мгновение. «Конечно, он не прочь бы увидеть джалин утихомиренной, но и эдосина могла вытащить нож, а это, в свою очередь, переполошило бы весь курятник, независимо от того, как обернется дело. Что это за большая опасность, о которой ты говорила, Джалин? Джалин, какая опасность сейчас угрожает нам больше, чем Шанчан? Зеленая, решив, что ее взгляд не производит достаточного впечатления на битамин, обратила его на Мэта. Не будь она айс седа, и можно было бы сказать, что она выглядит обиженной. Джалин терпеть не могла объясняться. Если тебе так необходимо знать, кто-то направляет силу. Теслина и Сина кивнули. Красная сестра с неохотой, желтая, весьма решительно. В лагере? встревожно спросил Мэт. Его правая рука поднялась сама собой, схватившись за серебряную лисью головку под рубашкой. Но медальон не был холодным. Нет, ответила Джалин также неохотно. К северу, далеко отсюда, гораздо дальше, чем любая из нас должна была бы почувствовать, вставила Эдесина с оттенком страха в голосе. Количество сайдар, которые там используются, должно быть огромным, невообразимым. Она замолчала, встретив неприязненный взгляд Джалин, которая, повернувшись к Мэту, продолжала изучать его словно решая, как много можно ему сказать. «На таком расстоянии, — продолжала она, — мы вряд ли бы ощутили, как направляют силу сестры в башне. Должно быть это отрекшееся, и что бы они там ни делали, нам стоит держаться от них как можно дальше». Мэт немного поразмышлял и, наконец, произнес. «Если это далеко, то будем придерживаться первоначального плана». Джалин пыталась было продолжать спор, но он не стал слушать. Стоило ему подумать о Ранде или Перине, как в голове сразу поднимался цветной вихрь. Он предполагал, что это одно из свойств его как-то верено. На этот раз у него не возникло мысли ни об одном из его друзей. Но цвета неожиданно вспыхнули в его мозгу. Целый веер, состоящий из тысяч многоцветных радуг на этот раз из них почти составился образ он смутно увидел нечто похожее на мужчину и женщину сидящих на земле лицом друг к другу видение мгновенно исчезло но мэт уже знал так же твердо как и свое имя это не отрекшееся это ранд и он не мог не подумать интересно а что делал ранд когда остановились кости